глава 17. Стамбул. Мужчина, который привез Маю в Стамбул накануне вечером, вручил ей ключ от комнаты над обменником. Туда вела наружная лестница, поднимавшаяся вдоль заднего фасада здания. Обстановка была спартанская, типичная холостяцкая берлога. Кровать слишком узка для двоих, да и для одного ширины еле-еле хватает. Кахил, ее хозяин, похоже, питал слабость китчу. Об этом свидетельствовали сатиновые простыни цвета и крю, и подушки с оборками или, скажем, деревенский комод, связанный крючком с салфеткой. А запах напомнил Майю квартиру ее бабушки. Винтажный обеденный стол 1970-х был накрыт. Парфоровые тарелки, вилки и ножи из нержавейки, стаканы дюралекс. кахил объявил, что охотно пригласил бы Майю в ресторан, но с учетом обстоятельств придется довольствоваться ужином в более интимной обстановке. Если бы Виталик за него не поручился, Майя подумала бы, что это западня, и мужчина рассчитывает на вознаграждение определенного рода. Однако, вопреки первому впечатлению, вызывающему опасения относительно грядущего вечера, оказалось, что хозяин квартиры обладает отличным чувством юмора и удивительной тонкостью суждений. Кахил откупорил бутылку якюта, рубиного красного турецкого вина с ароматом вишни, и подал к нему целый ассортимент холодных блюд. Он почти что извинился за то, что поселил ее в этой квартире, недостойной, по его мнению, подруге Вити. «Я сдавал ее одной даме, которая обставил ее по своему вкусу», — объяснил он. За едой Кахилл не задал май ни единого вопроса о причинах ее приезда в Турцию. Речь зашла о политике. ахил рассказал, как власти подчинили себе все институты за столь малый срок. «Мы были недостаточно бдительны и теперь лишились многих свобод», — вздохнул он, убирая со стола. Потом он достал из кармана кисет, скрутил самокрутку и вышел покурить на площадку наружной лестницы, чтобы не задымить комнату. Майя пошла с ним. На улице было еще тепло. Стрека цикад заглушал шум проходящего неподалеку шоссе. Кахил предложил ей самокрутку. Майя вежливо отказалась и попросила его рассказать, как он познакомился с Виталиком. Кахила удивило это имя, и он уточнил, кого она имеет в виду, обоих братьев но по непонимающему взгляду Майя понял, что проговорился. Так, в завершении чудесного вечера, Майя узнала, что настоящее имя ее старинного друга Витя и что у него есть брат-близнец Алек. Чуть позже, когда звезды скрылись за облаками, Кахил распрощался с ней галантнейшим образом, поцеловал ей руку и дал несколько советов. Ни в коем случае не выходить на улицу и даже не покидать комнаты. Ставни должны оставаться закрытыми. Она может спать, сколько ей захочется. Обменник открывается только в одиннадцать. Он постучится к ней и расскажет, как она выберется из страны. Майя погрузилась в беспокойный сон. Всю ночь перед ее глазами мелькалка лейдоскоп событий и лиц. Номер-люкс в каком-то отеле. Эйлем с лукавой улыбкой ложится рядом с ней. Снова Эйлем крутит в руках чехол для очков за столиком кафе Пьерлоте. Паром, на котором она плывет в сторону Галаты. Нервные вердье в саду французского института, тупик, где она прячется от следившего за ней мужчины, подземная парковка, где она узнала о предательстве подруги, полицейский угрожает ей в кафе при заправке, слепящие фары, догоняющие машины, бегство по полю, резкая боль в лодыжке, падение. том, как будто из тумана, выплыло лицо юрама Она держит за руку мальчика, который ее сторожил. Он умоляет ее остаться с ним, но она удаляется, не в силах остановиться. Ее уносит мощный порыв ветра, вздымающий пыль. Над лагерем с оглушительным ревом проносится вертолет. Мужчина, показавший ей дорогу в Эдирне, резко толкает ее к двери старой синагоги. Она вваливается в пустой зал, зовет на помощь равина но тот не идет. Снова и снова Майя вскакивала на постели, задыхаясь и обливаясь потом. Но стоило закрыть глаза, как в полумраке спальни ей являлась девочка. Потеряв душевное равновесие, Майя нарушила наказ Кахила и вышла на улицу подышать. Но ну, какое-то гнетущее чувство заставило ее вернуться. Она бегом промчалась по улочке, взлетела по ступеням и заперла дверь на два оборота. Майя никогда ничего не боялась до этой ночи, когда на нее навалились ужасные события последних дней. День восьмой, Стамбул. Сквозь ставни пробивалось солнце, Мая услышала стук. На лестничной площадке терпеливо ждал Кахил с пакетом круассанов в руке. «Все в порядке?» – спросил он, входя. Мая кивнула. «Не похоже. Плохо спалось?» Она не ответила. «У меня хорошая новость», – продолжал он. Алик уже в пути. «Он приедет за вами. Раз уж мне нужно придумать, как вывести вас из страны, может, объясните мне, что вы сделали из за чего вас ищет полиция?» «Это упростило бы мне задачу». «Если дело не слишком серьезно, я обращусь к одному знакомому, и о вас забудут». «Почему приедет не Витя, а его брат?» «Поинтересовалась Майя». «Спросите у него сами, когда встретитесь», — ответил Кахил. Майя поняла, что настаивать бесполезно. «Меня хочет задержать турецкая разведка, из-за чего я и сама не знаю». «Это усложняет дело», — вздохнул Кахил. «Им, Бакшиш, дать не получится». Но Мид не охотится за людьми без причины. Майя села за стол и впилась в круассан. «Я не могу уехать из Турции прямо сейчас. Сначала мне нужно кое-что сделать». Кахил провел рукой по бороде. «Вы же не серьезны?» «Куда уж серьезнее». «Кое-что...» С сомнением в голосе повторил Кахил. «Позвольте мне объяснить вам кое-что. Рассказы людей, которых допрашивал Мид. Кстати, выпутаться удалось немногим отобьют у вас всякое желание с ними связываться. Что бы ни подразумевалось под вашим кое-чем, настоятельно рекомендую вам отказаться от этой идеи и не возвращаться в Турцию, пока государственный режим не сменится, что явно произойдет не завтра. Я готов рисковать ради друга, но не ради какого-то безрассудства. Тогда моя просьба не вызовет у вас энтузиазма. Майя проглотила последний кусочек курасаны. Если вы могли бы мне одолжить немного денег на одежду, это было бы очень любезно с вашей стороны. У меня не осталось ни гроша. Обещаю, что верну долг, как только окажусь в безопасности». Если бы мая представляла, сколько у этого человека денег, она бы не переживала так на этот счет. «Умеете вы оскорблять хозяев дома?» Кахил оглядел ее наряд. Хотя обменник служил прикрытием для спекуляции, его владелец отличался прямодушием. Признав необходимость похода по магазинам, Он небрежно выложил на стол конверт. Внутри Мая обнаружила солидную пачку турецких лир. «На дорожные расходы», — сказал он. «И не вздумайте что-то говорить мне о долге. Мне это очень не понравится. Я сам куплю вам все, что скажете. Какой у вас размер? Сорок шестой?» «Умеете вы оскорблять женщин?» — ответила она. «Сорок второй. Если я просижу здесь заперти хоть час, то окончательно рехнусь». Кахилл взвесил «за» и «против». Алик приедет только к вечеру. «Ну ладно, давайте прокатимся по городу, но обещайте мне, что будете оставаться в пределах видимости». Майя подняла руку, клятвенно обещая. «Только не просите меня надеть этот идиотский парик», — воскликнула она. «Хорошо, но возьмите паспорт, который я вам дал вчера, и повяжите платок, буду ждать вас внизу». День восьмой, Рим. Екатерина прогуливалась с беззаботностью туристки, украдкой наблюдая за тем, что происходит у входа в Энгельтерро. Время от времени перед черной лакированной дверью останавливался какой-нибудь шикарный седан. Элегантно одетые люди выходили из машины или садились в нее, сопровождаемые кортежем насельщиков и которые с достоинством загружали и выгружали багаж. При виде этого торжественного балета, ей подумалось, что есть те, кто заходят в пятизвездочные отели, и те, кто смотрит на них, те, кто отправляется за покупками днем в люксовые бутики пешеходного центра и летает по свету на частных самолетах, и те, кто стоит в очередях на кассе гипермаркетов и возвращается в пригород на автобусе или на поезде после долгого рабочего дня. Эта констатация фактов не вызывала у Екатерины зависти. Она считала, что избежала худшей участи и ценила то, что ей удалось добиться в жизни. Она учит людей – И это для нее самое главное. Две камеры на фасаде отеля были старой модели, то есть система наблюдения закрытая. Провода идут к DVD-проигрывателю с монитором, на котором через равные промежутки времени отображаются изображения с каждой из камер. Подключиться к ним можно только физически. И для Екатерины это представляло серьезную проблему. Если бы Матео узнал, что она раздумывает, не проскользнуть ли ей в отель, чтобы проследить за проводом камеры в холле, Надежды найти, куда подключиться. Он пришел бы в бешенство. Она задрала голову и посмотрела на окна отеля. Барон где-то там, и его охранник наверняка рыщет неподалеку. Если они столкнутся, какова вероятность, что он ее узнает? Они ведь так далеко от осла. Внутренний голос нашептывал ей, что лучше отказаться от такого риска, напоминая, чего ей стоила предыдущая попытка перейти к действию без должной подготовки. Екатерина уже собиралась вернуться к Матео, когда внезапно увидела барона. Тот вышел из отеля без сопровождающих и сел в черный Мерседес. На перекрестке стояло такси. Екатерина запрыгнула в него и сказала, что ей нужно ехать за друзьями вон в том седане. Водитель включил счетчик. Они ползли бампер к бамперу. Рим входил в топ европейских городов с самыми большими пробками. Екатерина не боялась потерять объект из виду. Она даже позволила себе отвлечься, когда они проезжали мимо мавзолея Августа. Но на берегу Тибра движение стало более оживленным, и она снова сосредоточилась. Перед такси вклинился какой-то фургон. Мерседес начал играть в шашечки, как это любят делать итальянцы. Екатерина наклонилась вперед. Между ее такси и бароном оказалось уже три машины, и разрыв все увеличился. Она умоляюще спросила шофера, не может ли он догнать Мерседес. Вместо ответа тот что-то промычал, давая понять, что и так старается, как может. На уровне моста Матиотти Черный седан свернул на перпендикулярную улицу. Направо! заорала Екатерина. На сей раз таксист проявил большую сговорчивость, и ей пришлось вцепиться в ручку на потолке. Опять поворот направо, на Вио Джантурка, затем налево. Такси и седан проехали между пропилеями и поехали дальше по дороге, обсаженные липами. Перед кругом Мерседес остановился. Баран вышел из машины и пошел по аллее куда-то вглубь парка. Екатерина протянула такси 120 евровую банкноту и, не дожидаясь сдачи, устремилась за американцем, держась на приличном расстоянии от него. Включив на смартфоне навигатор, она обнаружила, что в 100 метрах отсюда будет перекресток, изучила карты и догадалась, куда направляется барон. Храму Асклепия. На островке посреди озера на вилле Бургезе. Попасть туда можно было только по деревянному мостику. Оказавшись у храма, он наверняка ее заметит. Барон не отправился бы куда-то в одиночестве, если бы на то не было серьезной причины. Екатерина бросилась напрямик, повернула налево, обогнала барона и успела добежать до мостика раньше его. Промчавшись к островку, она оказалась между колонн греческого храма. У нее оставалось несколько секунд на то, чтобы спрятаться. Но спрятаться было негде. Храм представлял собой простой портик с треугольным фронтоном. Отлично просматривающееся сооружение площадью около 20 квадратных метров – на островке немногим больше. «Вот что называется лезть прямо в пекло. Тебе и правда нужно научиться сдерживать свои порывы», — пробормотала норвежка. Она собиралась вернуться на берег, но барон уже шел по мостику. Еще несколько шагов, и он ее увидит. Сердце колотилось. Не время цепенеть от страха. Екатерина сделала глубокий вдох и решила положиться на свой единственный козырь. Верное средство, не распасавшее ее, когда она была подростком. Наглость. Она прислонилась к колонии, повернувшись к озеру. Какая-то женщина безмятежно подставляет лицо солнцу. Глаза полузакрыты. Наверное, туристка. День восьмой, Берлин. Воспользовавшись тем, что небо немного разведнелось, Диего сел пообедать на террасе ресторана при отеле «Адлон Кимпинске». Отсюда можно было полюбоваться бронзовой квадригой Брандербургских ворот, памятника тридесятилетия символизировавшего раскол города. Диего уже несколько раз пытался связаться с Корделией, но та не отвечала. И сообщение от Фредерика ввергло его в растерянность. «Заметано, никаких условий. Скажешь сестре, что мы квиты». Вместо того, чтобы сосредоточиться на своей миссии, Диего гадал, какую услугу Корделия могла оказать этому человеку но времени на долгий раздумий у него не было. Во второй смс немец назначал ему встречу через час перед филиалом Deutsche Bank. Важно было успеть осмотреться на месте прежде, чем ввязываться во что-то серьезное с этим типом, особенно после странного предупреждения, которое он получил в Райхе. От ресторана до места встречи было минут 15 пешком. Диегор считался, пересек Парижскую площадь и пошел по центральной аллее Унтерден-Линден, Между двумя рядами лип. Перед четырехэтажным особняком с красно-розовым фасадом он остановился. Распределительный телефонный шкаф располагался под большими окнами первого этажа. Незаметно провести операцию не выйдет. Диего ждал Фредрика на тротуаре напротив банка. Наконец тот вышел из бара на углу и направился к нему. «Мой приятель скоро будет», — сообщил он, приглаживая усы. Старый фургончик с логотипом немецкой телекоммуникационной компании припарковался перед ними буквально через несколько секунд. «Ты же любишь пунктуальность!» — прокомментировал немец. Его подельник в потасканной униформе вылез из машины, прихватив холщовую сумку. «Сначала то, о чем мы договаривались», — сказал он. «Половину сразу остальные, когда будет соединение». Диего вопросительно посмотрел на Фредерика. «Никаких условий, это про меня». А вот ему я обещал две евро. Для такого подключения недорого. Диего вытащил из кармана куртки конверт, отсчитал 20 банкнот, а остальное спрятал. Держи в фунтах. Выиграешь на курсе. Приятель Фредрика пересчитал деньги, сунул в карман и знаком велел Диего следовать за ним. Фредрик держался чуть поодаль, чтобы их компания не привлекла ненужного внимания. Мужчина перешел через дорогу, и опустился на одно колено перед распределительным шкафом. Оглянувшись на большие окна первого этажа, он констатировал, что сотрудники на ресепшен могут их заметить в любой момент. «Это рискованнее, чем я думал. Давай еще пятьсот». Диего положил руку ему на плечо и сжал, втыкая палец под ключицу, пока мужчина не скривился от боли. «Знаешь, мне кажется, ты в телекоме уже не работаешь, точнее тебя оттуда выгнали. А фургон, вероятно, украденный». Для тебя будет куда рискованнее, если я подниму шум. Мне-то пока не в чем себя упрекнуть. Как думаешь, когда они забеспокоятся и позвонят в полицию? Ладно, открою шкаф, но да, только на две минуты, а потом я сваливаю. Диего отпустил его. Вот, мужчина показал на коммутатор. Через него они подключены к сети. Он вытащил из сумки ноутбук и подключил его в указанном месте. На экране появились все IP-адреса устройства банка. Диего взял ноутбук, подключил флешку и принялся искать подходящий объект. Защиту компьютеров сотрудников не удастся взломать так быстро, зато датчики пожарной сигнализации защищены только паролем. Поглядывая на секундную стрелку, Диего запустил сканирование. 26 секунд и первый взломан, 31 секунда, еще 3.45, подключается реле безопасности, 70 и он в контрольно-пропускной системе. В этом отделении банка не было ни депозитарного хранилища, ни наличных. Только досье, судя по тому, что видел Диего, защита была далеко не безупречна. Он выдернул свою флешку и воткнул Витину. «А теперь отсчитываем две минуты», — объявил он. «Если все будет в порядке, получишь еще две банкноты. Сто фунтов в минуту. Неплохая ставка». Один из сотрудников с ресепшена, наблюдавший за двумя мужчинами, стоящими на коленях перед распределительным шкафом, открыл окно и спросил, что случилось. «Мы просто проверяем телефонные линии», ответил приятель Фредерика по-немецки. Диего следил за временем. Через одну минуту вирус угнездится в системе. Через одну долгую минуту. «У нас все в порядке со связью», крикнул служащий в окно. «У вас да, у кафе на углу нет», нервно откликнулся приятель Фредерика. «Обычно нас предупреждают, когда рядом с нами нужно провести какие-то работы», — возразил служащий. Приятель Фредрика пожал плечами. «Пошевеливайся», — буркнул он Диего. «Пахнет жареным». Тридцать секунд. Бывший сотрудник телекома не потерял хватки. Вытащив из сумки отвертку, он нашел красные зеленые провода телефонной сети и соединил их. Все телефоны в банке тут же зазвонили. Служащий бросился помогать коллеге. — Готово, — сматывай удочки, — спокойно объявил Диего, выдергивая флешку. Приятель Фредрика трапливо сгреб в сумку свои вещи, закрыл дверцу шкафа, выпрямился, повернувшись спиной к окнам банка и перешел дорогу, борясь желанием обернуться и проверить, сработала ли его хитрость. Диего вручил ему обещанные 200 фунтов, тот запрыгнул в фургон и без лишних слов укатил. — Ну что, с тебя пиво? Спросил Фредрик. Ладно, но только подальше отсюда. Ответил Диего. Почему? На углу отличное кафе. Диего закатил глаза и направился к перекрестку. Скажешь, почему ты согласился оказать мне эту услугу? Что моя сестра для тебя сделала? Нет, как ты не скажешь мне, что вы с ней задумали? Парировал Фредрик.